В прекрасное апрельское утро 1883 года я увидел Шерлока Холмса, стоявшего... Погоди, это ты должен читать, ты ведь Ватсон. Давай. <как> Проснувшись в одно прекрасное апрельское утро 1883 года, я увидел Шерлока Холмса, стоявшего совершенно одетым у моей постели. Я невольно удивился, так как было четверть восьмого, а Холмс вообще вставал поздно. «Очень жалею, что приходится будить вас, Ватсон, но так уж видно суждено сегодня всем нам. Кто-то разбудил миссис Гудзон, она меня, а я вас». А «Что же случилось? Пожар, что ли?» «Нет, клиент. Явилась какая-то барышня. Чрезвычайно взволнованная и непременно желает видеть меня. Она в гостиной». Знаете, если молодые барышни в такой ранний час бродят по столице и будет спящих, то, вероятно, хотят сообщить им что-нибудь особенно важное. Если дело окажется интересным, вы, наверное, захотите принять в нем участие. Поэтому я решился разбудить вас. Благодарю вас. Благодарю вас, мой друг. Мне было бы жаль пропустить интересный случай. Я быстро оделся, и через несколько минут мы входили в гостиную. Сидевшая у окна дама в черном платье и под густой валью встала, увидев нас. Доброе утро, сударыня! Я Шерлок Холмс. Это мой друг и компаньон, доктор Ватсон. Пожалуйста, сядьте поближе к огню. Я велю подать вам чашечку горячего кофе. Вы дрожите. Ну, ну, ну, читай дальше. Ну вот, вот. здесь, что ты замолчал. Дальше говорит дама. Ну, ну и читай «Задаму». Я «Задаму». Ну, а то, то я «Задаму». Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну хорошо, хорошо. хорошо, я буду читать «Задаму». Ну, Сейчас. Я веду подать вам чашечку горячего кофе. Вы дрожите? Я дрожу не от холода. От чего же? От страха. От ужаса, мистер Холмс. При этих словах она подняла вуаль... И мы увидели взволнованное бледное лицо с беспокойными, испуганными глазами, похожими на глаза животного, которого преследуют охотники. По лицу и по фигуре ей было лет 30, но в волосах пробивалась седина, и вся она казалась усталой и изможденной. «Не бойтесь, мы поправим все дело, я уверен в этом. Вы приехали утренним поездом. Разве вы меня знаете?» Нет. «Но я вижу у вас обратный билет в левой перчатке. Вы рано выехали, и вам пришлось ехать в Тарантасе по тяжелой дороге». Барышня вздрогнула и с изумлением взглянула на моего приятеля. Он проговорил, улыбаясь. «Тут нет ничего таинственного. На левом рукаве вашей кофточки по крайней мере семь пятен над грязи, пятна совсем свежие, так забрызгаться можно только сидя в Тарантасе и то по левую сторону кучера». «Вы правы. Я выехала из дома раньше шести часов и отправилась с первым поездом в Атерлоу. Сэр, я не могу больше вынести этого. Я с ума сойду. Мне не к кому обратиться. Сэр, не можете ли вы помочь мне или хотя бы пролить немного света в окружающий меня густой мрак? В настоящее время я ничем не могу вознаградить вас, но через месяц я выйду замуж. Тогда я смогу распоряжаться своим состоянием, и вы увидите, что я не окажусь неблагодарной». Расскажите, пожалуйста, все по порядку. Послушай, я один уже прочитал целую страницу за двух действующих лиц. Что ты делаешь? Что ты я слушаю, очень интересно. интересно. Читай, пожалуйста, дальше. Нет, нет, давай. За миссис Тонер читай дальше ты, а, а... а я буду продолжать Холмса. Давай. Ну, как скажешь. Итак, на чем мы остановились? Вот, а... вот, вот, вот, вот, вот. Расскажи, пожалуйста. Да. А... Расскажите, пожалуйста, мисс Стонер, все по порядку. Увы. Весь ужас моего положения состоит именно в том, что страхи мои так неопределенны, а подозрения основаны на таких мелочах, которые кажутся ничтожными. Но я слышал, мистер Холмс, что вы можете заглянуть в глубину души всякого злого человека. Вы можете посоветовать, что делать мне среди окружающих меня опасностей. Я весь внимание, сударыня. Меня зовут Елена Стонер. Я живу с отчимом, последним представителем одной из старейших саксонских фамилий в Англии, Ройлотов и Стокмороне. В былое время Ройлоты были одними из богатейших людей Англии. Но в прошлом столетии четыре поколения вели расточительный, распутный образ жизни, а во время регенства фамилия окончательно разорилась, благодаря страсти к игре одного из ее членов. Осталось только несколько акров земли до да старинный двухсотлетний дом. Мой отчим занял денег у одного из своих родственников, выдержал экзамен на доктора и уехал в Калькутту. В Калькутту? Да. Благодаря своему искусству и силе характера, Он составил большую практику. Но в припадке гнева, вызванного какой-то кражей в доме, он избил до смерти своего слугу Тусемца и едва избежал смертной казни за убийство. За убийство. Да-да. Ему долго пришлось сидеть в тюрьме. В Англию он вернулся угрюмым, разочарованным человеком. Сударни, ваш кофе стынет. Подкрепитесь, пожалуйста, и продолжайте я весь внимание. Благодарю вас. Винди, доктор Ройлот женился на моей матушке, молодой вдове. Сестра моя Юлия и я были близнецами. Нам было под Года, когда Матушка второй раз вышла замуж. Второй раз? Да, да. У нее было значительное состояние около тысячи фунтов дохода. Весь этот доход она отказала доктору Ройлоту с условием, что в случае замужества какой-либо из нас, он должен выдать нам известную сумму, довольно большую, сэр. Мать умерла вскоре после нашего возвращения в Англию, а доктор Ройлот поселился с нами в своем родовом имении. Денег, оставленных матерью, хватало на все наши нужды, и, казалось бы, мы могли жить счастливо. Успокойтесь, успокойтесь. Продолжайте. Да, да. Но как раз в это время страшная перемена произошла в отчиме. Вместо того, чтобы завести знакомство с соседями, которые в первое время были очень довольны возвращением последнего из Ройлотов в свое имение, он заперся у себя в доме и редко выходил оттуда. А если и выезжал, то сейчас же затевал крупную ссору, с кем попала. Вспыльчивость, доходившая почти до мании, была в характере всех Ройлотов. Произошло множество безобразных столкновений, два из которых закончились разбирательством в суде. Наконец, он навел такой ужас на деревенских жителей, что все разбегались при его появлении, так как он человек страшной силы и необузданной вспыльчивости. Вот он типичный англосаксонский характер. Нотабене, Ватсон, нотабене. Ох, сэр. единственные его друзья бродячие цыгане. Он позволяет им раскидывать шатры на своей земле и иногда живет у них в шатрах. Он очень любит индийских животных, которых ему присылает из Индии. В настоящее время у него есть Павианы пантера, которые на всех наводит страх. Из моих слов вы можете заключить, что нам с Юлей жилось невесело. Ей было только 18 лет, когда она умерла, но волосы у нее начинали сидеть, как теперь у меня. Так ваша сестра умерла? Она умерла два года тому назад, за месяц до своей свадьбы. Пожалуйста, расскажите все подробности, пожалуйста. Мне легко это сделать, так как все, что произошло в это ужасное время, запечатлелось в моей памяти. В ту ночь доктор Ройлот рано ушел к себе. Простите, мисс Стоннер, ваш отчим не возражал против свадьбы? Нет, хотя чувствовалось, что он не очень доволен. Так вот, он рано ушел к себе, но мы знали, что он еще долго не ложился, так как до сестры доносился запах крепких индийских сигар, которые он обыкновенно курил. Ватсон? крепких индийских сигар. Продолжайте. Она пришла ко мне, и мы стали болтать о предстоящей свадьбе. В одиннадцать она пошла к двери, но вдруг остановилась и спросила. Елена, ты никогда не слышишь ночью свиста? Ну, продолжай. Кто-то остановился. А кто будет читать за сестру? А, я буду читать за сестру. Как ее зовут? Юлия. Хорошо. Где ты остановился? Вот отсюда. Разговаривают две женщины. Елена! Ты никогда не слышишь ночью свиста? Никогда? Не может быть, чтобы ты свистела во сне, не правда ли? Конечно, нет. Почему ты спрашиваешь это? Потому что вот уже несколько дней, около трех часов утра, я слышу тихий свист. Холмс встал с кресла. Что? Что? Холм встал с кресла ага. э, Я сплю очень чутко И просыпаюсь от этого свиста Не знаю, откуда он доносится Из соседней комнаты или служайки Я хотела спросить тебя Не слышала ли ты этого свиста? Нет Должно быть, это свистят цыгане Возможно Но я удивляюсь, как ты этого не слышала Я сплю крепче тебя Пожалуй, это пустяки Спокойной ночи Спокойной ночи. Заметьте, Ватсон, они спали в разных комнатах. В ту ночь ветер в саду завывал с особенной силой. Ну, давай, давай, давай, ветер, ветер. С особенной силой. Где-то недалеко был гепард. А как воет гепард? Не знаю. <звы> Часы пробили три. Ну, это можно сделать. Отчаянный, полный ужаса, женский крик. Давай. Моя сестра. Я узнала ее голос. Я вскочила с постели и выбежала в коридор. Когда я открыла дверь, я услышала тихий свист, про который говорила мне сестра, а затем звук какого-то металлического предмета. Я увидела на пороге сестру с бледным, от ужаса лицом, с протянутыми руками. Она качалась, как пьяная. Я бросилась к ней, но в это мгновение у нее подкосились колени, и она упала на пол, корчась от невыносимой боли. Я нагнулась к ней. Она вскрикнула голосом, который я никогда не забуду. Боже мой! Это была лента. Лента. Пестрая лента лента? Она хотела еще что-то сказать, указывая по направлению к комнате доктора Но с ней сделались конвульсии, и она умерла, не приходя в сознание Ваша сестра была одета? Нет, на ней была ночная рубашка В правой руке она держала обуглившуюся спичку Это показывает, что она зажгла огонь, когда услышала шум Тоже могли означать слова о пестрой ленте. Иногда мне кажется, что это был бред. А иногда я думаю, что эти слова относятся к цыганам. Их женщины носят пестрые платки на голове. <гум> Очень темное дело. Продолжайте, пожалуйста. С тех пор прошло два года. Жизнь моя стала еще скучнее и однообразнее. Но вот несколько месяцев назад один очень хороший человек сделал мне предложение. Отчим ничего не имеет против замужества. Но два дня тому назад в моей комнате начался ремонт. И я вынуждена временно жить в комнате сестры и спать на той кровати, где умерла она. На той самой кровати? Представьте себе мой ужас, мистер Холмс, когда вчера я услышала... Тот тихий свист, который был предвестником смерти моей сестры. Я вскочила с кровати, зажгла лампу, но в комнате ничего не было. Я была слишком потрясена, чтобы снова лечь спать, а утром я осторожно выскользнула из дома и приехала к вам. И умно поступили. Очень темное дело. Необходимо немедленно ехать в Стокморен. Я должен осмотреть все на месте, нельзя терять... Отчим говорил, что сегодня поедет в город По всей вероятности его не будет дома целый день Превосходно, а вы что намерены делать, мисс Стонер? У меня есть кое-какие дела, но я возвращаюсь 12-часовым поездом и встречу вас Ждите нас вскоре после полудня Что за шум там на лестнице? Какой мерзавец ломится в двери? Давай ломись, ломись, врывайся Мне нужен э, господин Холмс Отчим, мой отчим, воскликнула мисс Тонер, он не должен видеть меня здесь. Не волнуйтесь, вас никто не тронет. Пройдите, пожалуйста, в ту комнату и закройте за собой двери. Вот так. Это... Который из вас, Холмс? Это мое имя, сэр, но я не знаю вашего. Ройлот. Я доктор Гримсбер Ройлот из Стокморана. Очень рад, садитесь, пожалуйста, доктор Не стану я садиться Здесь была моя падчерица, и выследил ее Что она вам говорила? Что-то не по сезону холодная нынче погода, Ватсон Вы не находите? Что она вам говорила? Впрочем, я слышал, крокусы будут отлично цвести, Ватсон ага. вы хотите отделаться от меня? Знаю вас, под лица вы любите совать нос в чужие дела Вы удивительно приятный собеседник, мистер Ройлот. Выходя отсюда, закройте дверь, а то право же сильно сквозит. Я выйду отсюда только тогда, когда выскажусь. Не вздумайте вмешиваться в мои дела. Горе тому, кто станет у меня на пути. Глядите, не понравитесь мне в лапы. Будьте здоровы, мистер Ройлот. Смотрите, не простудитесь, погода нынче скверная. Всего хорошего. Мисс Тоннер, вы можете выйти Какой ужас, он выследил меня, что делать? Не волнуйтесь, мы поможем вам Доктор Ватсон, вы не откажетесь поехать с нами в Стокморон? Я к вашим услугам, господа Мы должны ехать немедленно Револьвер до да зубная щетка, вот все, что нам понадобится Поехали? Поехали Ну а теперь надо как можно лучше использовать время Поэтому покажите нам дом Насколько я понимаю Вон то окно из комнаты вашей сестры А третье окно То, что поближе к главному зданию Из комнаты доктора Ройлота Совершенно верно Но теперь я живу в средней комнате Понимаю, из-за ремонта Кстати, как-то незаметно, чтобы эта стена нуждалась в столь неотложном ремонте. Совсем не нуждается. Я думаю, что просто это предлог, чтобы убрать меня из моей комнаты. Весьма вероятно. Так как вы обе запирались на ключ, то попасть к вам в комнаты из коридора невозможно, не так ли? Путь любезный. Войдите в комнату и закройте ставни. Так. Закрывается плотно, даже щели нигде нет. Хм, моя первоначальная гипотеза не подтверждается фактами. Когда ставни закрыты, в эти окна не влезть. Ладно, поглядим, не удастся ли выяснить что-нибудь, осмотрев комнаты изнутри. Проходите, пожалуйста, господа. Вот эта комната, где умерла моя сестра. Так, так... Комод, кровать, туалетный столик, до да два плетеных стула. Вот Комод, кровать, до да туалетный столик, до да два плетеных стула. Вот, вот и все. все. Скажите, а куда проведен этот звонок? В комнату прислуги. Он как будто новее всех прочих вещей? Да, он проведен несколько лет назад. Вероятно, ваша сестра просила об этом? Что вы, она никогда им не пользовалась Мы всегда все делали сами Действительно, здесь этот звонок лишняя роскошь Шнур совсем новый А кисточка лежит на кровати Постойте, а почему он не звонит? Да ведь он поддельный Он даже не соединен с проволокой Любопытно Видите, он привязан к крючку Как раз над тем маленьким отверстием Для вентилятора Как странно Мы и не замечали этого Очень странно В этой комнате многое обращает на себя внимание Например, каким нам нужно быть безумным строителем чтобы вывести вентилятор в соседнюю комнату, когда его с такой же легкостью можно было бы вывести наружу. Все это сделано тоже очень недавно. Примерно в одно время со звонком? Да. Как раз в это время здесь производили кое-какие переделки. Интересные переделки. Звонки, которые не звонят, вентиляторы, которые не вентилируют. С вашего разрешения наше исследование в комнату вашего отчима. Прошу вас. Так, несгораемый шкаф. Вам известно, что в нем? Деловые бумаги отчима. Несколько лет назад там была кипа бумаг. А нет там, например, кошки? Кошки? Нет. Что за странная мысль? А вот посмотрите, маленькое блюдце с молоком. Странно, что оно стоит на сейфе. Нет, кошек мы не держим. Но зато есть гепард и павиан Ах, да Гепард, конечно, всего лишь только большая кошка Но сомневаюсь, чтобы такое маленькое блюдце могло насытить этого зверя Да в этом надо разобраться Разрешите-ка я осмотрю это кресло Так, все ясно Ага, вот еще кое-что весьма интересное Что вы думаете об этом, Ватсон? По-моему, обыкновенная собачья плеть. Не понимаю, для чего понадобилось завязывать на ней петлю. Не такая уж обыкновенная. Ах, сколько зла на свете! И хуже всего, когда зло совершает умный человек. Ну с меня достаточно, мисс Тоннер. Я все узнал, все, что мне нужно. И теперь с вашего разрешения мы пойдем. Потому что если мистер Ройл отвернется и застанет нас здесь, вся поездка окажется совершенно напрасной. Очень важно, чтобы вы в точности следовали моим советам. Я исполню все беспрекословно. Обстоятельства слишком серьезные, мисс. Колебаться нельзя. От вашего полного повиновения зависит ваша жизнь. Я целиком полагаюсь на вас Во-первых, мы оба, я и мой друг, должны провести ночь в вашей комнате Это необходимо Есть ли неподалеку деревенская гостиница? Да, корона Очень хорошо, оттуда видны ваши окна? Да, видны, достаточно хорошо Когда ваш отчим вернется, скажите, что у вас болит голова, уйдите в свою комнату и запритесь на ключ. Услышав, что он пошел спать, вы откроете ставни вашего окна и поставите на подоконник лампу. Эта лампа будет для нас сигналом. Тогда, захватив все, что пожелаете, вы перейдете в свою бывшую комнату. Я убежден, что, несмотря на ремонт, вы можете один раз переночевать в ней. Безусловно. Остальное предоставьте нам. Но что вы собираетесь делать? Мы проведем ночь в вашей комнате и выясним причину шума вас напугать Мне кажется, мистер Холмс, вы уже пришли к какому-то выводу Может быть и да Тогда ради всего святого скажите хотя бы, от чего умерла моя сестра? Прежде чем ответить, я бы хотел собрать более точные улики Тогда скажите, по крайней мере, верно ли мое предположение, что она умерла от внезапного испуга? Нет. Наверное, нет. Я полагаю, что причина смерти была более вещественная. А теперь, мисс Ройлот, до свидания. Будьте мужественны, сделайте все, что я сказал, и не сомневайтесь, что мы быстро устраним грозящую вам опасность. Через некоторое время мы были в гостинице. Для деревенской гостиницы здесь довольно шумно. Вы не находите, Ватсон? По-моему, у них сегодня какой-то праздник. Играют и поют, во всяком случае, довольно прилично. Право не знаю брать вас ночью с собой. Дело-то очень опасное. Я могу быть вам полезен? Ваша помощь может оказаться неоценимой. Тогда я непременно пойду. Спасибо. Вы говорите об опасности. Очевидно, вы видели в этих комнатах что-то такое... Чего не видел я? Нет, я видел тоже, что и вы, но я сделал другие выводы. Я не заметил в комнате ничего примечательного, кроме шнура от звонка, но, признаюсь, не способен понять, для какой цели он может служить. А на вентилятор вы не обратили внимания? Да, но мне кажется, что в этом отверстии между двумя комнатами нет ничего необычного. Оно так мало, что даже мышь едва ли может пролезть сквозь него Я знал об этом вентиляторе прежде, чем мы приехали в Стокморн Дорогой мой холм Да, знал Мисс Ройлот упоминала о запахе сигар, который чувствовала ее сестра Их курил доктор Ройлот в соседней комнате А это доказывает, что между двумя комнатами есть отверстие. И, конечно, оно очень мало. Иначе его заметил бы следователь при осмотре комнаты. Я и решил, что тут должен быть вентилятор. Но какой опасность может таить в себе вентилятор? А ну, Посмотрите, какое странное совпадение. Над кроватью устраивают вентилятор, вешают шнур, и леди, спящая в кровати, умирают. Разве это не поражает вас? Я до сих пор не могу связать эти обстоятельства. А в кровати вы не заметили ничего особенного? Нет. Она привинчена к полу. Вы когда-нибудь видели, чтобы кровати привинчивали к полу? Пожалуй, не видел. Леди не могла передвинуть свою кровать. Ее кровать всегда оставалась в одном и том же положении по отношению к вентилятору и шнуру. Этот звонок приходится называть просто шнуром, так как он не звонит. Холмс, кажется, я начинаю понимать, на что вы намекаете. Значит, мы явились вовремя, чтобы предотвратить ужасное и утонченное преступление. Да, именно утонченное и ужасное Когда врач совершает преступление, он опаснее всех прочих преступников У него крепкие нервы и большие знания Этот человек очень хитер, Ватсон Но я надеюсь, что нам удастся перехитрить его Ночью нам предстоит пережить немало страшного Сколько времени? Без 10.11. одиннадцать Смотрите, это сигнал для нас? Да Она зажгла лампу. Пошли. Пошли. А на самом деле, Саша, который час? А что? Я на репетицию опаздываю. Сейчас? У -у, мне пора. А как же рассказ? Дочитаем завтра в то же время. Договорились. Смотри, забудь. Завтра в это же время. Сергей Юрский и Александр Демьяненко. Еще один вариант Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Рассказ пеострая лента» был записан в 1972 году.